Ползут две змеи в джунглях, а навстречу идет слон. Одна другой говорит, давай над слоном подшутим. А другая отвечает, хватит, Василий Иванович. Над стариком Хатабычем уже подшутили. Муж уезжает в длительную командировку, просит сына, и если кто из мужиков придет к матери, отрывать доску в заборе. Приезжает домой, радуется, забор цел, ц е л е х а н и к Жена за ужином рассказывает, что дома в его отсутствии было все в порядке. Только вот какой-то дурак повадился забор разбирать. Пришлось три раза новый ставить. Самый короткий анекдот из серии «Муж уехал в командировку». Муж уехал в командировку и не вернулся. Герасим схватил каштанку и волочит ее к реке. Та визжит. «Эй, ты, деревня, отпусти!» «Опять Чехова с Тургеневым спутал!» Объявление. Продаются щенки с родословной хозяев. Новый русский поймал золотую рыбку и говорит ей, «Ну, давай, заказывай свои три желания!» Грузины возвращаются с охоты и несут на палки убитого медведя. Им кричат соседи из окна, «Что, гризли?» Затем, гризли, руками задушили. Когда мужчине плохо, он ищет женщину, А когда ему хорошо, он ищет еще одну. В метро один пассажир трясет другого за плечо. «Товарищ, товарищ, проснитесь! Вы обосрались! А кто вам сказал, что я сплю?» «Мой муж живет одним днем, И мой тоже. Ночью ни на что не годится». к п поезда. Довольно долго едут два пассажира. Наконец один нарушает молчание. Позвольте представиться, я Иванов, а вы? А я нет. Разговор двух женщин. Все мужики пьют. Нет, не все. Мой еще и ест. После выстрела по дичи охотник просит напарника. А ну, посмотри, что за зверя я уложил. Напарник уходит, но вскоре возвращается, судя по паспорту, его фамилия Краюхин. Пропала теща, жена плачет, муж обзванивает всех по телефону. Наконец, радостный бежит к жене. Нашлась! Где же она? В морге. Мужчина заходит к приятелю. Держу пари на 100 рублей, что ты не догадаешься, зачем я к тебе зашел. Ты... Зашел, чтобы взять взаймы денег. Нет, вовсе нет. Ты проспорил сто рублей. Мой дедушка был очень смелым человеком. Говорят, однажды он вошел в клетку с тремя львами. Вот, наверное, его поздравляли, когда он вышел. А кто сказал, что он оттуда вышел? Дедушка, говорят, вы наконец-то решились купить телевизор. Это правда. А как ваше впечатление? Прекрасная вещь. к л ю ч и ш ь сядешь напротив, закроешь глаза, и полное впечатление, что слушаешь радио. Идут по улице два мужика, и вдруг на одного насрала ворона и улетела. «У тебя бумажка есть?» — спрашивает он у второго. «А зачем тебе? Ведь жопа все равно улетела». Как йоги делают себе клизму? Садятся в лужу и делают глубокий вдох. Пастор читает проповедь. «Алкоголь — это ваш враг номер один. Вы напьетесь обязательно, поссоритесь с женой, с х в а т и т е за револьвер, и с пьяну все равно промахнетесь!» Студентка со вздохом облегчения. «Ну, наконец-то сдала, преподаватель! Это я сдался!» Студенту нельзя жениться, будет заниматься с женой, у него появятся хвосты, будет увлекаться учебой, вырастут рога, а попробуй с я в